Глава вторая. Лифт привычно дёрнулся, остановился на нужном этаже, и я вышла. Подойдя к своей квартире, открыла ключом дверь и вошла в прихожую. Включив свет, бросила испачканную шапку на полку и опустилась на пуф. Посидев так несколько секунд, сняла с одной ноги кроссовку и стала аккуратно расшнуровывать вторую. В кухне горел свет, и слышалось жужжание кофемашины. Зёрна бились о ножи и дробились со знакомым звуком, чтобы уже через минуту превратиться в обжигающее американо со сливками. Женька любила пить именно такой. Все в это утро пили божественный напиток жизненного благополучия, но только не я. Жили мы в квартире в старом семиэтажном доме напротив парка вдвоем с сестрой. Родителей у нас не было, а значит, моя младшая уже проснулась. Гиель! донесся из кухни звонкий голос. Можно я твой блинчик с сыром даем? Он уже два дня лежит в холодильнике, а у меня сегодня три пары в универе, и первая — социология у Страшко. Буду рассказывать ему, что такое структурный функционализм. Представляешь, я только вечером узнала, что именно мне выпал счастливый фант быть докладчицей по теме. Все же этот препод — безжалостное существо. Так можно взять? Хочу перед встречей с ним как следует подкрепиться. Бери. Здесь нужно вставить маленькую ремарочку, пока моя история не пошла дальше, и вы не подумали, что я жадина потому что у меня нужно спрашивать разрешение. Вовсе нет. Просто так вышло, что мы с сестрой рано остались одни, когда мне было 18 лет, а ей 11. В то время жить было сложно и, если честно, почти не на что. Но даже в свои 11 лет Женька не разрешила мне бросить учёбу в университете и взяла домашнюю работу на себя. А я работала по вечерам и выходным. И мы всегда и всё делили пополам. Теперь уже в университете училась она. А к моей школьной золотой медали добавился красный диплом специалиста по рекламе. В нашей квартире с высокими потолками и арочными окнами появился новый ремонт. В гараже — престижный автомобиль. И, в общем, необходимость делиться последним в прямом смысле слова давно пропала, а вот привычка не брать чужое без спроса осталась. Я успела снять кроссовок с носком и теперь разглядывала свою пострадавшую ногу. Моя обычно стройная щиколотка покраснела и успела заметно опухнуть, а под косточкой образовался кровоподтек. Оставалось надеяться, что это не перелом, иначе мое невезение окажется до обидного тотальным. Хотя мне и так было обидно, просто до слез. Представить только. Меня сегодня ждет встреча с корейцами, подписание самого крупного в моей жизни контракта с косметическим брендом и деловой фуршет, располагающие улыбки и доверительные рукопожатия. А я сижу тут и думаю, как на эту встречу явлюсь, в гипсе с костылем или в кроссовках с тростью? Женька высунулась из кухни в короткой ночной сорочке и с чашкой кофе в руке, длинноногая и стройная. Увидев меня, застыла на пороге прихожей, распахнула голубые глаза и отвесила челюсть. «Ого! Мисс Совершенства! В тебя что, попала молния или переехал мусоровоз?» «Хуже. Пожевала выплюнул чужой?» «Приблизительно». «Блин, Геля, что случилось?» Сестра была моей копией, только волосы темно-русые у нее в отца, а у меня светлые в маму. Моя грудь ещё не доросла до моей в силу возраста, но сейчас я хорошо представляла, что она видит. С этим человечком я могла быть сама собой, и хотя не привыкла жаловаться, я неожиданно для себя вздохнула и грустно выдала. Я наконец-то поняла, что мы с Арнольдом не пара. Женька моргнула, сморщила хорошенький нос и недоверчиво хмыкнула. «Только сейчас я тебе два года твержу, что он самовлюблённый осёл и послушный сынок своей мамочки. К тому же жлоб, и можешь защищать его сколько угодно». Сестра села на своего любимого конька и, фигурально выражаясь, топнула ногой. «Но нельзя быть настолько узколобым, чтобы не ценить свою девушку!» «Считай, что до меня дошло!» «А можно узнать, что тебя на эту гениальную мысль сподвигло?» «Кстати, из твоих волос торчит ветка!» Я лишь отмахнулась. После всего, что сегодня случилось, ветка была последней неприятностью, из-за чего стоило переживать. Я подвернула ногу, обидела дворника, дважды упала в грязную кучу листьев, «Мой хот-дог стащил кот, и меня привлекла за хулиганство полиция». «И всё это за одно утро?» «Да. А ещё нам не закончился кофе в киоске, и я не знаю, смогу ли вести машину, потому что у меня, кажется, перелом». «Жесть!» — ахнула сестра. «А знаешь, что самое обидное?» «Что?» «Мне приснилась рыба, большая и зубастая». «И?» — подняла брови Женька. «И я поняла, что у нас с Арнольдом никогда не будет детей. Мы на них просто не решимся. У нас всегда будет не то время и не тот момент». Я вздохнула. И это ужасно. «Господи, Геля, какие глупости! Обязательно будут! Просто надо найти нормального парня!» «Нет!» — я мотнула головой, чувствуя, как у меня дрогнула нижняя губа. «Я буду работать всю жизнь за двоих, пока не превращусь в старую, одинокую стерву. И закончится всё тем, что мне даже стакан с водой будет подать некому. А когда вода в этом стакане испарится, после меня останется лишь вставная челюсть». Женька громко прыснула смехом, но тут же ойкнула и замолчала. Протянула мне свою чашку с кофе, вложив в руки. «Ну, держи, Гелечка, я себе ещё сделаю. Сиди, сейчас блинчик подогрею и принесу. И знаешь что?» Чмокнула меня в щёку. «Ну её, эту социологию с её функционализмом. Лучше я с тобой в больницу поеду, а вдруг и правда перелом. А твоему Арнольду бесполезно звонить. Его ослиное величество наверняка ещё дрыхнет под боком у мамочки. Эх, и почему тебя у него кто-нибудь не уведёт? Может, потому что я скучная и вообще холодная карьеристка? Нет». Потому что ты вот уже 4 года слишком занята благополучием семейки Мерзляевых, вместо того, чтобы подумать о себе. Чашка кофе сделала свое дело, и я смогла взять себя в руки. Приняла душ, высушила волосы и оделась. Сегодня мне предстоял сложный и ответственный день. Конечное утверждение рекламной стратегии, которую я лично разработала со своим отделом, и восхождение на новую ступень в карьере. Поэтому, невзирая на боль в ноге, я постаралась собраться так, чтобы этому дню соответствовать. Я выпрямила свои длинные волосы, завязала их в средней высоты хвост и вдела в уши стального цвета серьги Конго. Они всегда добавляли мне уверенности в себе и просто-напросто были к лицу. Подвела черным лайнером верхние стрелки, добавила дымки на веки и накрасила ресницы. Надела кремовую блузу, не забыв оставить расстегнутыми две верхние пуговицы и голубой брючный костюм. Жакет на одну пуговицу сидел на мне отлично, подчеркивая по-женски округлую грудь и все еще тонкую талию. Зато широкие брюки скрыли отсутствие каблуков, потому что я все же надела кроссовки. И на все это сверху прямое кремовое пальто. Добавила на лицо слабым акцентом легкие румяна, а вот блеск для губ взяла алый. И, конечно же, не забыла духи, самую лучшую нишу. Под цвет черных стрелок были только сумочка, перчатки и классические солнцезащитные очки, в которых я предпочитала приходить в офис родного агентства. Женька оделась в своем экстравагантном стиле подростка-хипстера. Надев дутую куртку и громоздкие ботинки, нацепила на распущенные волосы красную шапку, а на лицо — синие очки Тишейды с круглой оправой, как у кота Базилио. У сестры было свое видение красоты и чувства прекрасного. И я давно перестала с этим чувством спорить. Мне нравился ее поиск себя и смелость. И я не собиралась мешать ей выражаться так, как в свое время не могла позволить себе сама. Слава богу, предположение о переломе не подтвердилось, и из травматологии я вышла с фиксирующей ногу повязкой диагнозом растяжение связок второй степени и уколом медикаментозной блокады, на котором я настояла, учитывая предстоящую мне деловую встречу и подписание контракта. Одна проблема на время исчезла, и теперь я могла вести свой Порше, не морщась от боли, а сосредоточившись на мыслях о работе и движении, как и положено уверенному водителю. Подбросив сестру к университету, развернулась и поехала в офис рекламного агентства «Регина Стайл», который располагался в модном районе города в большом современном здании бизнес-центра «Галактика» на двадцатом этаже тридцатиэтажной высотки. На этом этаже наше агентство занимало целое крыло из шести офисов, объединив их в компанию, которая носила имя ее хозяйки, Регины Мирзляевой. В скором будущем площадь агентства обещала еще расшириться, и сегодня я могла гордиться тем, что приложила руку к его процветанию. Поэтому шла на работу как к себе домой. Когда-то, когда я только устроилась сюда после университета, Регина еле сводила концы с концами, а офисных комнат было всего две. С тех пор многое изменилось, а нас узнали, появились новые сотрудники и серьёзные проекты, но я по-прежнему отдавала работе львиную долю своего времени и сил. Оставив машину на широком паркинге, я сунула сумочку под мышку и, не застёгивая пальто, направилась к центральному входу в здание. Поднимаясь по пологим мраморным ступенькам, ощущала каждую щербинку под больной ногой но старалась идти прямо. В этом месте всегда хватало любопытных глаз, и сегодняшнее утро не стало исключением. Высокий и спортивный шатен с кожаным кейсом в руке шел мне навстречу, поднимаясь ко входу с другой стороны ступеней и тоже в пальто нараспашку. Подойдя к дверям первым, он задержался у входа на пару секунд, чтобы положить сотовый в карман, и так уж вышло, что открыл для меня дверь. Максим Орловский. Вот уже год, как этот молодой мужчина занимал должность исполнительного директора «Империал Куб», крупного маркетингового агентства, специализирующегося на всех видах рекламы в нашей стране. До этого его арт-директор, до этого главный менеджер, а еще раньше сын богатого родителя, решившего доверить семейный бизнес своему отпрыску. Мы знали друг друга в лицо уже много лет, учились в одном университете, но никогда не заговаривали. Случись это, Регину бы разбил паралич. Мерзляева очень ревностно относилась к своим сотрудникам, а особенно к тем, кто напрямую имел дело с заказчиками. Любая коммуникация с конкурирующей фирмой могла стоить любому из нас работы, и обе стороны это понимали. Поэтому я удивилась, когда неожиданно услышала ровное «Доброе утро, Лина». Серьезно? Если бы не следила за своей ногой, обязательно бы споткнулась. Эм, добрая. Вот и весь разговор. Но идти к лифту пришлось практически вместе, и мне показалось, что Орловский задерживает шаг, стараясь меня не обогнать. Скоростью я сегодня похвастаться не могла, и под мужским взглядом, который сверлил затылок, было неуютно. Прежде я всегда носила высокие каблуки, в том числе и потому, чтобы, встречаясь с Орловским в коридорах бизнес-центра, чувствовать себя на равных. Мы не раз с ним заочно сталкивались в борьбе за одни и те же проекты, но стартовали с разных позиций, и я за свои позиции себя уважала. Но не замечала раньше, чтобы он вел себя так странно. Мы одновременно опустили сумки и вошли в лифт. Встали по разные стороны зеркальной кабины, повернувшись к дверям. Орловскому выходить предстояло раньше на целых семь этажей. Его агентство занимало весь тринадцатый этаж с центральным холлом. И это служило завистью всей команды «Регина Стайл», тоже мечтавшей о подобном размахе. И к этой мечте я бежала свой марафон успешного арт-директора изо всех сил, надеясь однажды прийти к финишу победителя. И может даже открыть собственное агентство. Двери лифта распахнулись, и Орловский вышел, закрыв вид на холл своей компании широкими плечами. Взгляд отводить было некуда, и я невольно отметила, что под пальто на парне сегодня надет деловой костюм и дорогие, начищенные блеска туфли. Надо же! бровь поднялась. Решил сменить имидж или, наконец, повзрослеть? Орловский был из тех, кто запросто заявлялся в бизнес-центр в брюках карго или джоггерах, в укороченных штанах кэрот или просто в джинсах и кедах, соединяя это все со строгими рубашками, галстуком и дорогими часами. И неизменной стрижкой топ-кнот мужским пучком волос, который собирал вверху на затылке и выстриженными висками. Орловский не менял эту стрижку со времени окончания университета, когда девчонки помладше, учившиеся со мной на курсе, мылели от самоуверенного красавчика с ореховыми глазами. Лучшего теннисиста университета, умудрявшегося одновременно встречаться со всеми и ни с кем. Быть любимчиком у преподавателей и влипать в сомнительные истории, из которых всегда выходил без потерь. Я помнила, что тогда его волосы не были особенно длинными, в отличие от языка, с которого он не стеснялся отпускать едкие шуточки в адрес закомплексованных девчонок. Зато отличались густотой, поэтому пучок смотрелся стильно и аккуратно. Вот как сегодня. Уверена, что если бы на моем месте с Орловским ехала Аллочка, дочь Регины, она бы срочно придумала причину, чтобы оказаться в офисе Куба вместе с его директором. Для Регины их общение было исключением, но не для меня. Поэтому я отвернулась от дверей и поехала вверх. Обычно в офис я приезжала первой и открывала дверь в свой отдел сама, но сегодня задержалась, и ребята уже сидели на рабочих местах, пребывая в заметно приподнятом настроении. Сегодня мы все ждали приезда корейцев и подписания контракта, а значит, рабочего фуршета и новости о повышении зарплаты на весь следующий год. И я их понимала, какая уж тут работа. И так все нервы истрепали с подготовкой, а впереди маячат новогодние праздники и долгожданная премия. Последний месяц мы все как проклятые трудились над концепцией будущей рекламной кампании нового бренда. И я сама, как главный креативщик агентства, изучала рынок и разрабатывала презентацию наших возможностей. В минувший четверг мы с Региной эту презентацию для корейцев провели. Мерзляева красовалась на ней в бриллиантовом гарнитуре, взятом в аренду у наших клиентов, и норковом манто, демонстрируя успешность своего агентства и мастерство стоматолога. А я распиналась перед ними, объясняла, обрисовывала, показывала и обещала. Обещала то, что знала наверняка, выполню, и всё прошло чудесно. Представители клиента ушли довольные, с намерением в понедельник вернуться. Вот почему я так же, как все, мысленно уже распределяла, куда потрачу премию и куда отправлю Женьку на экскурсию. Вот почему, войдя в офис и направляясь к своему столу, сделала вид, что не заметила пару бутылок игристого у ящика моего помощника. «Привет всем, ребята, я пришла. Марик, спрячь это, чтобы я не видела». «Привет, Лина, а ты и так не видела». «Кстати, заметила, босс? Это твой любимый Мартини. И мне уже не терпится его открыть». «Босс?» — я ухмыльнулась шутки друга. «Смотри, не назови меня так при Регине. А то вызовет на ковер и расскажет о субординации. Девочки, не слушайте субботу. На него по понедельникам находит затмение». «Ошибаешься, Ветрова. На меня снисходит озарение. И поверь, здесь все в курсе того, чья мы команда». Спорить с Мариком было сложно, и я знала это лучше других. С Марьяном субботой мы дружили с университета. Не сказать, чтобы во время учебы были закадычными друзьями, но относились друг к другу с симпатией. Наша дружба окрепла на пятом курсе, когда появились общие интересы и практика на серьезном производстве, куда мы вместе попали. Но рекламировать бетонные блоки и арматуру оказалось не очень интересно. И успешно защитив диплом, я пошла искать работу ближе к индустрии моды и красоты. А через год, получив свой маленький отдел, и Марика к себе перетянула. С тех пор доверяла ему как себе и ни разу в этом доверии не усомнилась. Внешностью у субботы была примечательная для женских глаз. Высокий и хорошо сложенный брюнет с зелеными глазами. Он был на редкость улыбчивым и симпатичным. Мог бы с легкостью разбивать девичьи сердца, имея соответствующие тепличности. Но Марик избегал проблем, обходился книгами и собственным обществом. А в свободное время предпочитал гонять по трассам на спортбайке. Он с успехом занимал внимание девчонок из отдела, развлекая их историями, которые у начитанного Марика никогда не кончались, при этом умудряясь со всеми сохранять дистанцию. Со всеми, кроме верной подруги. В общем, для меня он был своим человеком, и, как все свои люди, терпеть не мог моего парня. Прямо-таки не выносил. Стол субботы стоял рядом с моим, и он сказал негромко, когда я поставила сумку на рабочую тумбу рядом с принтером и стала раздеваться. «Наша Мешка здесь. Приехал вместе с Региной, деловой, как мои папки, и уже бьет копытом. Два раза к нам заглядывал, спрашивал тебя». «Пристал ко мне, почему твой телефон не отвечает?» «Арнольд?» Я сняла пальто и повесила на плечики. Посмотрела на друга. «А почему к тебе?» Удивилась. «Обычно вы друг друга в упор не замечаете». И это обычно длилось не первый год. Но, слава богу, сын Регина не часто бывал в офисе, а если и приезжал, то проводил пару часов в кабинете у матери, после чего водил меня на обед и уезжал по срочным делам, иногда прихватывая с собой Алочку. «Вот и я его спросил, не думает ли он, что ты ночевала у меня?» Поднял бровь Марик. Я как раз сняла очки и округлила глаза. «Ты так и сказал? Он же шуток не понимает!» «А я ему что, справочное бюро? хмыкнул Суббота. «Это не мои проблемы, что вы не спите вместе. Лично мне даже думать об этом тошно. Но ты поняла, о вашем сексе». «Воды!» Марик поднял руку, делая вид, что у него жажда, и он пьет из бутылки. «Жалься, ненасытная человечка, мне нужна остановка!» Я понимала, и позволить подобное могла только Марику поэтому схватила со стола первый попавшийся файл с бумагами и треснула его по лбу. «Замолчи!» Сколько раз, сердясь на себя и свои дурацкие отношения с Мерзляевым, я жаловалась другу за бокалом Мартини на то, как меня угораздило с ним связаться. Нет, я, конечно, знала, как. Сейчас уже могла предположить без догадок, что меня, еще неопытную девчонку, окрутила и прибрала к рукам Регина. Неспроста мой директор, как только я изменила концепцию работы внутри коллектива и стала приносить агентству деньги, приблизила меня к себе. А когда однажды по простоте душевной заикнулась о том, что мечтаю открыть собственное рекламное агентство, пригласила домой и познакомила с сыном неофициально. Регина, словно сваха, опекала нас и засыпала намеками. Представляла камни Арнольда, нашептывала в ухо, что не может девушка без родителей плыть по течению жизни, как неприкаянный лист что мне необходимо сильное и надёжное плечо, хороший парень, на которого я всегда смогу положиться. Избалованный материнской опекой, самолюбивый и одновременно ленивый Арнольд под эти параметры совсем не подходил. Но не привыкла я к мужскому вниманию и не сразу разобралась в мелочах. А ещё у меня появилась приличная зарплата и льстила внимание такой уверенной и опытной женщины, как Регина. Её дети-близнецы были на неё похожи. Все трое с острыми подбородками, острыми носами, темноволосые и слегка чванливые. А может, и не слегка. Я мало касалась жизни семьи Мерзляевых, помимо работы. И даже потом, когда мы с Арнольдом стали парнем и девушкой, отношения клеились у нас с трудом. Я не любила бывать у них дома, а Арнольда раздражала моя Женька, которая при виде Мерзляева кривила нос, будто он испортил воздух. Так что встречи у нас случались чаще всего на работе. А иногда где получится. Наш первый раз был таким неловким и ужасным, что мы два месяца не подходили друг другу. Я уже решила, что все между нами закончилось, и можно плыть неприкаянным листом дальше, пока не вмешалась Регина. Нет, она не говорила со мной, но вот с сыном определенно. И как любая молодая неопытная девушка, я поняла это только задним числом, уже анализируя вновь проснувшиеся чувства ее сына ко мне. И наш второй раз. Уже не такой ужасный, как первый, но это и близко не подходило на фейерверк эмоций. Скорее на аттракцион возможностей давай уже сделаем это по-быстрому. Когда ты попал в клуб развлечений для взрослых, и надо этой взрослости соответствовать. В прошлый Новый год мы напились с Мариком Текилы в баре «Красная задница», который на самом деле носил название «Красный абрикос», но вывеска на абрикос походила меньше всего. Мы обнимались по-братски и рассказали друг другу про свой первый раз. Господи, сначала рыдали от жалости, а потом ржали до слез, как кони, не скрывая ничего. В общем, при случае мне тоже было чем поддеть субботу. Я повесила пальто в шкаф и села на рабочее место включив компьютер, негромко заметила другу. «Марик, ты когда-нибудь добьёшь Арнольда, и Регина тебя уволит». «Нет, Ветрова, ты когда-нибудь бросишь своего омешку, откроешь рекламное агентство и сделаешь меня своим заместителем. Обещаю вкалывать, не покладая рук, и называть тебя исключительно боссой». «Это предложение?» «Да, имею в виду». «Ладно». Я серьёзно выдохнула и спрятала больную ногу под стол. «Возможно, я подумаю. Когда-нибудь. Не сейчас». Марик продолжал смотреть на меня, пока я открывала рабочие файлы, делая вид, что собираюсь работать. Хотя у всего коллектива на сегодня работа была только одна. Подписать контракт и начать рабочую неделю с корпоративного фуршета. И я не выдержала. «Суббота, дыру просверлишь. Не собираюсь я бежать к Арнольду. доволен? Надо будет, и третий раз придет». «Ты за ним никогда и не бегала. Меня другое интересует». «Что же?» «Почему не отвечает твой сотовый? И что с твоей ногой, Геля?» Марик посерьезнил. Вообще-то он это умел. Что случилось? Настроение у тебя просто дрянь. Это так заметно? Для того, кто тебя знает, да. Настроение было еще хуже, но я старалась держаться. И прежде чем рассказать другу о своем катастрофическом утре, перебросилась с девочками рабочими новостями. Их было немного, но я кое-что обдумала дома в выходные и сейчас вносила изменения в рабочие задачи. Кроме корейцев, у нас оставались текущие проекты, и по одному из них я вывела на общий монитор новый сценарий с предложением его рассмотреть. Мне вдруг пришло в голову все изменить, от логотипа до рекламного ролика, от слогана до корпоративных цветов. «Девочки!» — обратилась к своему коллективу из шести человек. «Жду ваши замечания и предложения до конца рабочего дня. Рисуем и пишем все, что придет в голову. Дальше я покажу, что придумала». «Фирма-заказчик в старом обличье себя изжила. Вот в чём крылась проблема. Им нужен полный ребрендинг». «Лина, но ну аграмарс будет против», заметила художница Лариса. «Очень исполнительная и серьёзная девушка лет 30. Наш главный по отделу человек-аргумент в пользу минус». «Это приличные траты для фирмы». «А я согласна с Линой». «Ну и что? Если они решились на перемены, то почему бы не на кардинальные?» поспешила ей возразить Кристина, специалист по тексту и человек-аргумент в пользу плюс. «Важен результат». Вот увидишь, они передумают, когда мы создадим для них новое лицо и новую жизнь». «Вот именно», — поддакнула я. «Умницы, девочки. Чистую, как белый лист. Поэтому логотип компании должен быть белым. Вызывать доверие. Привлекать чистотой и незапятнанностью репутации. Никакого золота в дуэте. Простые и натуральные цвета. Понятные слова? Времена меняются. Люди не хотят платить за то, в чем когда-то разочаровались». «И ты скажешь об этом Агромарс в лицо?» На лице самой Ларисы все еще читалось сомнение, но она уже положила руку на графический планшет и открывала рабочую программу. Регина снова спихнет негатив на тебя, а сама умоет руки. Я пожала плечами, прекрасно зная, что так и будет. Скажу, Ларис. В конце концов, они за этим к нам пришли и платят нам, чтобы мы решили их проблемы. Скажу, иначе откажусь отвечать за провал рекламы. А кофе, Лин, выпьем? Мы тебя час ждали. Ладно, девочки. Всем 10 минут перерыв на кофе и работаем. Вот в эти 10 минут за горячим эспрессо я и рассказала Марику о своем паршивом утре и приключениях с котом и метлой. А дальше открылась дверь и явился Арнольд. И почему-то сегодня мне видеть его совсем не хотелось.